Я полагаю, что несомненно, у них существует большой банк данных. И яговисты обходят множество домов и квартир, распространяя свои журналы и книги и занося в специальные тетради информацию о приеме. В тех местах, где прием радушный, начинают занятия, где настороженный, посещение откладывается, но обязательно повторяется. В Екатеринбурге, Секта стоит на самоокупаемости. Особую опасность представляют два социальных момента – антигосударственный настрой и отношение к переливанию крови. Недавно стал известен такой случай. Врач и яговистка долгое время тянула с назначением переливания крови пациентке, которой это было необходимо. Больная умерла с религиозных позиций и еговисты, антихристиане Николай Филиппович, а как же официальная церковь? Какая реакция у них? Они вообще что-то предпринимают, хотя бы для противодействия этим сектам? В местной епархии считают, что наводнившие область религиозные секты подрывают не только культуру России, но и государственность в целом. По данным священноначалия, в городе действует несколько сатанинских церквей, а также ряд агрессивных сект, которым приписываются взрывы храма у креста на месте расстрела императорской семьи и провокационные действия во время литургии. Это последние нашумевшие события в области. А по поводу информационной войны, которую они ведут, Вот вам такой пример. Лидер оккультной, незарегистрированной секты Школа космической философии обратилась к судебным иском сразу против трех газет Уральского региона «Московский комсомолец. Урал», «Комсомольская правда. Екатеринбург» и «Вечерние ведомости». Так как в октябре-ноябре 2000 года в этих изданиях были опубликованы материалы, раскрывающие истинную деятельность этой секты. Одновременно сектанты подали в суд на своих жертв, которые фигурировали в материалах указанных статей. Результатом явился откровенный раскол семей. Сын сектант подал в суд на мать и сестру. Сектантка подала в суд на свою мать. Вот что они вытворяют. Скажите, И что, неужели на них нет совсем управы? Но почему же нет? Есть. Общество в защиту православной нравственности в Тюмени организовало телефон доверия для тех, кто пострадал от деятельности религиозных, различных неортодоксальных организаций. Акцию поддерживают восемь православных общественных организаций города и духовное управление мусульман Тюменской области. На сегодняшний день Тюмень является благоприятной нивой, базой для распространения различных вероучений. На пейджере, который был специально организован для этих целей, каждый пострадавший может оставить любую информацию. Каждое сообщение проверяется и рассматривается. Движение Сибирь православная уже рассмотрела жалобу в отношении организации свидетелей иеговы Да, много у вас сект в регионе. И я так понимаю, что есть еще, и их число постоянно увеличивается. Да, они растут, как грибы. Вот даже живой пример. Совсем недавно появилась новая секта Ассоциация Колыбель Сибири, расположенная в Новосибирске. Синкретическая секта оккультной ориентации. Основатель и руководитель секты представляется посланником Бога и учеником Иисуса. Ассоциация Колыбель Сибири была отнесена в разряд тоталитарных сект экспертами из Новосибирского центра по борьбе с сектантством. Их учение опирается на модернистские оккультные доктрины Наличие религиозного культа, молитвы, медитации, обряды. Обязательно наличие строгой, многоуровневой иерархии посвященных и непосвященных. Вероучение секты практически полностью повторяет идеи теософского общества, заимствуя элементы из антропософии и агни-йоги. Развитая теория рас.